Глава третья Я вернулась в мастерскую, все еще сжимая в руке хрустальную пластинку. Едва заперла дверь на все замки, как из-за самого большого гроба вынырнул полупрозрачный силуэт. «Ну, наконец-то!» — воскликнул он, принимая более отчётливые очертания. «Я уж думал, ты до утра с этим красавчиком проторчишь!» Передо мной стоял Михай, мой верный помощник, бухгалтер, из передуш по происхождению. То есть дух, который отвечает за богатство, если по-простому. И высокий, плотный мужчина лет 40 с аккуратными усиками и проницательными глазами. При жизни он был счетовотом в банке, а после смерти решил не менять профессию, что очень удобно. Ему не нужна зарплата, только моя компания и возможность ворчать на весь мир. «Михай, как всегда, появляешься в самый подходящий момент», — сказала я, снимая плащ. «Давно подслушиваешь? А как же!» Он довольно хмыкнул. «Такое представление и пропустить. Это твой вампирчик только что не на коленях ползал, расхваливая твое умение. «Он заказчик, Михай. Клиент. Деньги платит, значит, имеет право на вежливость». «Ага, вежливость!» — фыркнул спередуш. «Видал я его вежливость. Глазки строил, голосом медовым заливался. кабелина еще тот, скажу я тебе». Я не стала возражать, потому что Михай был абсолютно прав. Ладно, допустим, Кабелина, согласилась я, зажигая лампу и доставая из ящика стола грозбух. Но Кабелина платежеспособный. Вот, полюбуйся. Я вытряхнула содержимое кошелька на стол. Золотые и серебряные монеты задорно зазвенели, отбрасывая блики в свете лампы. Михай присвистнул. Ничего себе аванс! Сколько тут? Пересчитай сам. Ты у нас главный по финансам. Он принялся с профессиональным азартом пересчитывать монеты время от времени причмокивая от удовольствия как истинный бухгалтер он обожал крупные суммы даже если они ему лично ничего не давали впрочем крупные суммы обожают все 120 золотых и 40 серебряных объявил он наконец за один заказ стефан отдает этот твой вампир либо безумно богат либо безумно влюблен либо заказ настолько сложный, что требует соответствующей оплаты резонно заметила я Эбеновое дерево, золотые украшения, хитрый замок. К новолунию. Это же 10 дней всего. Хм, Михай почесал полупрозрачную бороду. А кто заказчик-то? Сам этот красавчик? Нет, какой-то граф дичибал. Сандру, это его, скажем, представитель. Дичибал, нахмурился Михай. Что-то знакомое. Где-то я это имя уже слышал. Может, видел в банковских бумагах? При жизни-то. «Возможно, хотя...» Он замолчал, явно что-то вспоминая. «А знаешь, что в последние месяцы творится в округе?» «А что?» Я устала, опустилась на стол. После такого вечера хотелось чашку чая и спокойной беседы, а не новых загадок. «Ну или не чая. Люди пропадают», — серьезно сказал Михай. «Не каждый день, но регулярно. То путешественник на дороге, то крестьянин из дальней деревни. А недавно пропал купец Георгии. «Помнишь, тот, что шелком торговал?» «Помню. Важный, как мыльный пузырь, вечно торговался». «Вот-вот. Его карету нашли пустую, а сам как в воду канул. И это не единственный случай». Я вспомнила предупреждение Сандру о странном существе в лесу и покачала головой. «И что говорят люди?» «А что всегда говорят, когда не понимают?» Пожал плечами Михай. «Кто-то винит разбойников, кто-то диких зверей». «Ну и о всякой нечисти болтают. Не без этого». «Нечисти у нас и так полно», — заметила я. «Вампиры, призраки, ведьмы. Что еще может быть?» «Не знаю, но люди боятся. Особенно по ночам. А ты тут одна сидишь в мастерской до рассвета». «Не одна с тобой», — улыбнулась я. «Кстати, давай пересчитаем, кто нам должен. Может, пора напомнить некоторым клиентам об их обязательствах?» Михай оживился, так как он обожал охотиться за должниками. «О, давай!» Он потёр руки и принялся листать грозбух. «Так, вдова Мария за гроб мужа 15 серебряных. Обещала через неделю заплатить, а прошёл уже месяц». «Мария, понятно, у неё денег нет. Муж пил хозяйство запустил. Подождём ещё». «Семья булочника Петри. Там 20 серебряных за гроб сына. Тут уже два месяца прошло. А вот с них можно спросить. У Петри дела идут хорошо. Их булочная процветает» заношу в список для посещения. Михай что-то черкнул в книге. Дальше. О, господин Раду, тот козёл... чиновник из мэрии. Тридцать серебряных за гроб тещи. Три месяца не платят за раз такая. Это точно может заплатить. У него жалование хорошее, да и взяток небось берет прилично. Они не захочет платить, поднимем тещу. А что, знаешь хороших специалистов? Вот в соседнем королевстве королева Гергана первая из могилы восстала. Думаешь, тут на тещу мастера не отыщем? Обязательно отыщем, — подумав, кивнул Михай. Так, а что тут дальше? О, этого я знал еще при жизни. Рука у него отвратительно липкая была. Еще кто? Господин николая Который? — насторожилась я. Который сегодня от Илинки удрал. Заказывал гроб для дедушки полгода назад. Сорок серебряных. «Ах, он сволочь!» — возмутилась я. «Не только Элинку бросил, так еще и денег не платит!» «Тот еще экземпляр!» — согласился Михай. «Кстати, об Элинке. Как у нее дела с женихами? Опять кто-то новый?» «Да, все тот же бардак. Я налила себе чай из чайника, который всегда держала в мастерской. Сегодня этот Николай сбежал, едва увидел, сколько я ем. Видимо, решил, что если я такая прожорливая, то и она будет есть его деньги». «То есть решил, что вы не тарелочницы, а целые мисочницы?» — презрительно фыркнул Михай. «Илинка же воздухом питается практически. Вот же ж мужик пошел нынче». «Да уж, а помнишь того музыканта, который серенада по утрам играл?» «О, да!» — захохотал Михай. «Помню, как соседи в него ночными горшками кидались. А он все играл и играл. Избежал только тогда, когда сосед Димитрия вынес помой. А тот, который ей стихи писал?» Михай вытер слезы смеха. «О, дева, прекрасней утренней зари! Твоя красота затмила все светила!» — подхватила я. «Слов нет, какая же это была чушь!» «Зато рифма была!» — Михай попытался продекламировать. «Как там?» «Твои глаза, как звезды в темной выси, сведут с ума любого, кто их видел!» «И что самое смешное, Илинка этому верила!» — покачала я головой. Говорила, что наконец-то нашла романтика. А потом выяснилось, что он те же стихи читал еще трем девицам в округе. Ну, чтоб время сэкономить. Причем одновременно. Вот уж действительно романтик. Мы посмеялись, вспоминая злоключения бедной Линки с мужчинами. Девчонка она милая, добрая, но абсолютно беззащитная перед мужским обаянием. И влюблялась с завидной регулярностью в самых неподходящих типов. А это твой вампир, сказал Михай, возвращаясь к прежней теме. Он женат? Откуда мне знать? удивилась я. Да и какая разница? Просто он на тебя смотрел весьма заинтересованно. Михай, он вампир, упырь, бруколак. Они все так смотрят. Гипноз, обаяние, все дела профессиональная привычка. Может быть, не очень убежденно протянул призрак. Но все же будь осторожна, мужчины. Они и в гробу, мужчины. Спасибо за совет, дорогой. Буду иметь в виду. Михай вернулся к подсчетам, а я задумалась о предстоящей работе. Эбеновый груб с золотыми украшениями — это серьезная задача. Эбеновое дерево капризное, требует особого подхода. А золотые украшения нужно будет заказать у ювелира Якуба. Он единственный в городе, кто может сделать действительно качественную работу. «Михай», — сказала я, — «завтра днем нужно будет сходить к Якубу, заказать золотые накладки для гроба». «Записал. Что еще? «Беновые доски у Константина на складе есть?» «Должны быть. Месяц назад завозил». «Отлично. А с замком тут надо подумать. Может, к слесарю Василий сходить?» «А может, лучше к ведьме Анке?» — предложил Михай. У нее замки такие хитрые, что сам Лядуц не откроет. Ей гномы возят из предгорий». «Неплохая мысль. Василий обычные замки делает, а тут нужно что-то особенное». Мы еще полчаса обсуждали детали заказа, после чего Михай вдруг хлопнул себя по лбу. «Ой, чуть не забыл. Нам же к Ионуцу зайти нужно». «К смотрителю кладбища? Зачем?» озадачилась я. «Как зачем? Обещаешь же на прошлой неделе». Он помог нам тот гроб из могилы вытащить, когда выяснилось, что размер не тот. А мы сказали, что зайдем в гости пирожков принесем. Я вспомнила. Действительно была такая история. Семья покойника решила, что гроб слишком большой и потребовала заменить. Пришлось откапывать, что было крайне неприятно. И он отспомог, помог, не взял денег, только попросил как-нибудь зайти поболтать. Старик жил один, скучал временами. Работа у него все же не шумная. «Точно обещали. Завтра вечером сходим?» «Лучше послезавтра. Завтра у нас день будет напряженный. К Якубу, к Константину и к ведьме Анке. Главное, чтобы в это время у нее не квасили гномы. А то помнишь, что было в прошлый раз?» Михай крякнул и тут же перевел тему. «Хорошо. А пирожки где возьмем? «У Петра закажем. Он нам должен. Вот пусть пирожками отрабатывает часть долга». «Умно», — одобрил Михай. «Две задачи одной крышкой прихлопнем». Я допила чай и зевнула. День выдался долгий, а завтра предстояла гора дел. «Михай, я пойду спать. А ты что делать будешь?» «Книги почитаю», — он на стопку книг в углу мастерской. «Или посмотрю, как дела на кладбище. Вдруг что интересное происходит?» «Только не вздумай проказничать. Помнишь, что случилось третьего дня?» «Ну, это же был всего один надгробный камень». Начал оправдываться с передуш. И он сам упал. Сам упал на пьяного хулигана, который от страха три дня заикался. Ладно, ладно, буду заинкой. Я собрала деньги в шкатулку, заперла ее в сейф и направилась к двери, ведущей в жилую часть дома. Спокойной ночи, Михай. И тебе не храпеть Стефана, а то мертвых перебудешь. Вот же зараза. Поднимаясь по лестнице в свою спальню, я думала о предстоящей работе. О странном заказе и еще более странном заказчике. Сандра сумел произвести впечатление Не буду врать, но мужчина он явно опасный. А учитывая, что он еще и вампир. Впрочем, как говорила тетушка Зельма: опасные мужчины самые интересные. Правда, она же добавляла, что интересные мужчины самые проблемные. И это было правдой.